Глава 3. Дома! Громко и грубо кто-то спросил в передней. Куда бы то порой идти? Ещё грубее отвечал Захар. Вошёл человек лет 40, принадлежащий к крупной породе, высокий, объёмистый в плечах и во всём туловище с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой коротенькой шеей, с большими на выхти глазами, толстогубой. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чём-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым. Но ему, по-видимому, это было все равно. Он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством. Это был Михей Андреевич Тарантиев. Земляк обломала. Тарантиев смотрел на все угрюмо с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему истинству. Готовый бросить всё и всех на свити, как будто ты какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец, как гонимый судьбою сильный характер, который не добровольно не уныло покоряйцей ей. Движения его были смелы и размашисты, говорил он громко, бойко и почти всегда сердито, если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием, и в карман за словом не ходил, и вообще постоянно был групп в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто подавал чувствовать, что заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь. Тарантив был человек ума бойкого и хитрого. Никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела. Он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведёт доказательства о в заключении, ещё почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чём-нибудь посоветуется. Между тем, сам, как 25 лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому, и никому другому и в голову не приходило, чтобы он пошёл выше. Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить.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 А если и примится так, не дай бог, что выйдет, точно ребёнок. Там не доглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит дело на половине или примётся за него с конца, и так всё изгадит, что и поправить никак нельзя. Да ещё он же потом и бронится станет. Отец его провинциальный подьячий старого времени назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам. И своё ловко пройденное поприще служения в присутственном месте. Но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтобы сын его отставал от времени и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудрённой науки хождения по делам. Он года 3 посылал его к священнику учиться по латыни. Способный от природы мальчик в 3 года прошёл латинскую грамматику и синтаксис, и начал было разбирать Корнелия Непота, но отец решил, что довольна, и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромные преимущества над старым поколением, и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах. Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать с своей латынью,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 И был увезён в Петербург каким-то благодетелем, который нашёл ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нём. Так Тарантиев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать со своей латынью и с тонкой теорией, вершать по своему произволу правые и неправые дела, а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу. запертую в нём врождёнными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы по сказкам в тесных заколдованных стенах духи зла, лишённые силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе. Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и брончив. Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия, на переписывание бумаг, на подшивание дел и тому подобное, ему вдали улыбалась только одна последняя надежда перейти, служить по винным откупам. На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприще, завещенного ему отцом и недостигнутого. А в ожидании этого, готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теории, взяток и лукавства, миновав главное и достойное её поприще в провинции, применилось ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге. Вкралось во все его приятельские отношения за недостатком официальных. Он был взяточник в душе, по теории. Ухитрялся брать взятки за неимением дел и просителей со служивцев, с приятелей. Бог знает, как и за что. заставлял где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был при девчев. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда с приличным количеством вина и водки. От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех. не даёт никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел. Таковы были два самые усердные посетителя Обломова. Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили тёплый и покойный приют и всегда одинаково, если не радушный, то равнодушный. Приём. Но зачем пускал их к себе обломов? В этом он едва ли отдавал себе отчёт. А кажется, затем? Зачем ещё ощупору в наших отдалённых обломовках в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола без хлеба, без ремесла, без рук для производительности, и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием. Есть ещё сибориты, которым необходимы такие дополнения в жизни. Им скучно, без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству... Не самим же мыкться. Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял рок какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем. на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он ещё имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное. Посещение Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут. Он тоже молчал, дремал, Или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слёз картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трой сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, тот был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговоры, волнение и образ мыслей. каков бы он ни был. Другие гости заходили нечасто, на минуту. Как первые три гостя с ними со всеми всё более и более порывались в живой связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворённый этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе, всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать её Обломов. А они путали в неё и его. Всё это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе. Был ему по сердцу один человек. Тот тоже не давал ему покоя, он любил и новости, и светы, и науки, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее. И Обломов, хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного. Верил ему одному, может быть, потому что Рос учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц. Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.